А если вдруг задетый пулей парень умрет или не умрет, а сболтнет чего? Так это пускай старшина разбирается. Он умеет. Не в первый раз в его смену предотвращен побег. Наверняка премию огребет Джучила. Еще сержант успел помечтать, как завалит на затылок фуражку и поедет в десятидневный отпуск на родину. Старшина обещал за предотвращение побега 50 рублей. Он, конечно, насчет денег гондон известный, Но 50 рублей хватит на транзисторный приемник спидала, который продается в военторге, и еще останется 7 рублей с копейками. Минус, конечно, лиски на трешница. Но плюс в отпуск выпишут 10 рублей. И гуляй, рванина, веселись, если деньги завелись. Сержант помог старшине затащить тело за ограду и закрыл калитку на засов. Но, зараза, не забылся задетый пулей парень. Сержант решил сразу сказать про него старшине, пускай тоже поломает башку. Вдруг парень умрет, утром его найдут, и тогда по-другому придется отбазариваться. К первому обычному рапорту другой подшивать. — А говорил я ему, отойди, нах, а он стоит дубовый. — Ты про что? — Парни, кажется, задел, нах. — Видел, как ты веером садил от живота. — Нормально я стрелял. А если он умрет, нах? — Ну и что такого? Пускай умирает. У них в семье шесть братьев. Куда так много рожать? Еле-еле четыреста рублей набрали. Беднота... И от таких слов сержант почему-то успокоился и снова начал думать про хорошее. Аленщик, чью смерть только что на коротке обсудили сержанты, старшина, заставил себя подойти к маме и подал ей руку, наклоняться он уже не мог. Полина встала, сделала шаг, попыталась закричать, но только всхлипнула, морозный воздух разрывал легкие. Мама, пошли. На губах у Ленчика выступила кровавая пена. Он сплюнул, вытер губы. — Пошли, дети ждут. Густо лепил снег, стаивал на лицах. — Ленчик, я больше не могу идти. Мне надо лечь. Рот у Ленчика снова наполнился кровью, и поэтому он не смог возразить маме. А от Авины бежали дети, они облепили мать и повели ее под руки в стены, чтобы защитить от поднявшейся метели. Ленчик заметно отстал. — Ленчик, быстрее, мама рожает. Что нам делать-то? — крикнул Колька. — Сам соображай. Оборвал его Никита и спросил у Ленчика, «А ты что, бледный такой, помочь?» Но тот покачал головой, «Отлежусь! Вы маме помогите!» Ленчик дошел до Авина, сел у порога на солому, сумел закрыть за собой дверь. «А отец где? Ленчик, отец где? Зачем стреляли-то?» Не понимали Пашка и Юрка. «Волки напали!» — прошептала Полина. «Мама, а папка из-за волков опять в тюрьме остался!» Никита, Колька и Васька все понимали но молчали, не хотели подробностей. Они знали, что по-настоящему придется плакать завтра, когда они сердцем поймут, что никогда не увидят отца. Живым он останется только в памяти, и с каждым днем память будет понемногу наслабеть, и нельзя будет подпитать ее никакими новыми впечатлениями, потому что отец умер и никогда больше не будет живым. Ленчик лежал на соломе и корчился с судорогой. Глаза его подернулись смертной мутью, На стылом лице не шевелился ни единый мускул. Полина стонала, до крови кусала губы, в дырявые стены Авина залетала снежная крупка, оседала пологими горками, подтаивала и щели заплывали льдом. Васька растопил грязную железную печку, которую в Авине использовали для варки овощных отходов. Заплясали по стенам огненные отливы, а в поставленной на опечье покореженном ржавом котле закипела вода, Балина лежала на полу, на ватниках. Вокруг нее суетились Никита и Колька. Юрка всхлипывал в углу. На него никто не обращал внимания. Ленчик уполз в темный угол. Он притулился к стене, стиснул зубы и тихо истекал кровью. Он задумал про себя, что не умрет, пока не услышит плач ребенка. Никита прокалил на огне серп. Колька посмотрел на маму. И отвел глаза, растерялся не хуже маленького. Чего это там, шепотом спросил он у Васьки. Голова, пробасил Васька. Вон кровавая. Уже тащить надо. Чем? Руками. Сам вылезет. Ленщик услышал плач и дольше не сопротивлялся тягучему забытью. Упал в пересыпанную искрами звенящую пропасть. Никита закричал: Режь! Потом Васька сказал: Опять пацан. А Колько вспомнил, папка девочку хотел. И Никита сказал очнувшейся Полине, — Мама, ты нам еще братика родила. Лошадь тянула сани по зимнику через снежное поле. Без ветра было не так холодно. Полина кормила грудью малыша и думала, хорошо, хоть молоко не пропало —